«Что ж, друзья мои, как насчет поработать в поте лица?» — спросила Алла, обводя взглядом команду Леры. «Мы завсегда», — отрапортовал Коневич, глядя на Суркову широко раскрытыми глазами. Он всего пару раз сталкивался с ней по работе и успел понять, что это женщина из той редкой породы, которая и среди представителей противоположного пола встречается нечасто. Она была умна, проницательна, и в то же время готова выслушивать чужие мнения. Что, впрочем, не мешало ей принимать решения самостоятельно, на свой страх и риск, несмотря на возражения и сомнения окружающих. Леониду было невдомёк, как Сурковой, на первый взгляд казавшейся такой мягкой и покладистой, удавалось руководить мужским по большей части коллективом. Ей подчинялись, к ней прислушивались, ее уважали — Но она вроде бы не делала ничего, чтобы убедить других относиться к ней подобным образом. Так в чём же секрет? Хотелось бы знать, ведь это могло помочь ему в собственной карьере, которая, как он смел надеяться, будет не менее блестящей, чем у Сурковой. «А можно вопрос?» — осторожно подал голос Севада. «Конечно», — кивнула Алла. «Где Ле... то есть Валерия Юрьевна?» «Валерия Юрьевна сейчас занимается другим делом, которое я сочла более важным». Ее что, отстранили?» — высказал догадку Логинов. «Алла давно приглядывалась к этому парню и пока не могла составить о нем сколько-нибудь объективного мнения. Она была в курсе их непростых отношений с Лерой и пыталась понять, что стало тому причиной». «Почему вы так решили?» — спросила Алла с любопытством, глядя на Виктора потому что она необъективна». «Да брось!» — вступился за девушку Севада. «Это неправда». «Нет, правда». Продолжал гнуть свою линию Логинов. Она просто в тю, то есть ей нравится этот актёришка, она им восхищается, а потому не в состоянии оценивать ситуацию с холодной головой. «А вы, выходят в состоянии?» «Конечно». «И каково ваше мнение насчет Кирилла Третьякова?» «Я думаю, что он убийца и лгун. Причём лгун отличный. Он здорово умеет изворачиваться, но экспертиза не врет. Третьяков — наш злодей». «Хорошо, что вы упомянули про экспертизу», — кивнула Суркова. «На коробке грима, изъятой у Третьякова, отсутствуют его отпечатки пальцев». «Стёр», — Передернул плечами Логинов. «Говорю же, он далеко не дурак». Неужели ты думаешь, что такой хитрый маньяк стал бы хранить в своей гримерной доказательства, способные его похоронить? ⁇ сомнением покачал головой Севада. А он наглый, насквозь отмороженный, не сдавался Виктор. Решил, что все сойдет ему с рук, как раньше сходило. В самом гриме найдены образцы нескольких ДНК. Добавила Алла, прерывая перепалку оперов. Ну вот обрадовался Виктор. «Наверняка ДНК жертв». «Узнаем? Уже часов через 40, сказала Алла, взглянув на настенные часы. «Но вот в чем проблема. Даже если окажется, что вы правы, то в коробке должны находиться и следы ДНК Третьякова. Если, конечно, он работал не в перчатках». «Наверняка именно так он и действовал. Но это не означает, что он невиновен». «Вы правы» не означает. Однако у нашего подозреваемого зубастый адвокат. Можете мне поверить, она не применит сделать упор на этот факт, поэтому доказательств для оставления Третьякова под стражей у нас маловато». «Так что же, его отпустят», — расстроился Коневич. «У нас два дня, чтобы что-то на него накопать. Моя команда отправилась в родной город Третьякова и попытается найти что-нибудь там». «С какой стати?» – удивился Логинов. «Вы считаете, он давно начал свою м деятельность?» «Не исключено», – кивнула Алла. «Но я послала их туда не по этой причине. Дело в том, что ваше дело и то, которое ведем мы, объединяются. Одна из жертв маньяка родом оттуда же, откуда и наш артист». «Я же говорил!» – победно хлопнул себя по коленям Виктор. «И тут совпадение!» «Ну неудивительно ли?» «Удивительно. Вот. Удивительно, но пока что бездоказательно. А это екатеринбургская жертва, тоже актриса?» Поинтересовался Севада. «Дорофеева-то?» «Нет, но ее задушили, как и ваших девушек, а потом наложили такой же ужасный грим, как и у Понизовой. Правда, есть одно отличие. Дорофееву душили неудавкой» а, судя по всему, подушкой или чем-то подобным. А еще я случайно узнала, что одиннадцать лет назад в Екатеринбурге убили известную театральную диву, с которой наша жертва водила близкое знакомство. «Да ну!» — встрепенулся Сивада и тут же стушевался. «Не следует перебивать начальство». «Да», — мягко подтвердила Суркова, нисколько не сердясь. «Это случилось давно». Но пару лет назад погибла близкая подруга актрисы. А уже совсем недавно здесь, в нашем городе, нашли задушенной ту самую Дорофееву, которая, кстати, в свое время проходила свидетелем по делу той убитой актрисы. «О, как!» «А всех этих женщин? Их тоже расписали?» Поинтересовался Логинов. «Об этом мне неизвестно», — ответила Алла. «Вот потому-то и пришлось отправлять в Екатеринбург коллег». Но и мы не должны сидеть, сложа руки. Идите, друзья мои, и наройте мне на Третьякова все, что только возможно. Я хочу знать его распорядок дня, места, которые он посещает. Кафе, бассейн, тренажерный зал и так далее. «Он посещает бассейн и тренажерный зал?» — спросил Коневич. «Это вы мне расскажете, Леонид. Опросите соседей, выясните, проявлял ли он повышенный интерес к каким-то женщинам, или, напротив, не ладил с ними. Тщательнейшим образом проверьте его на предмет последнего преступления. Он утверждает, что находился дома, когда была убита Анна Понизова. Но вы должны узнать, не видел ли его кто-то из соседей, выходящим в интересующий нас промежуток времени. Также попытайтесь отыскать свидетелей на парковке, где все произошло. Даже если на камерах ничего нет, возможно, кто-то все же что-то видел». «Да, и не забудьте выяснить в театре, действительно ли Третьяков жаловался на новый грим и просил его заменить. Это может иметь значение. В общем, за двое суток вы обязаны отыскать мне что-то, за что можно зацепиться, чтобы оставить Третьякова под стражей или, наоборот, отпустить». «Вот уж нет», — возмутился Логинов. «Попалась, птичка, стой». «Этот мужик виновен, как смертный грех. И я, то есть мы», обязательно это докажем». «Виктор, а вы уверены в своей объективности?» Иронично приподняла бровь Суркова. «По-моему, вы только что осуждали за это Валерию Юрьевну». Опер молча проглотил замечание, но про себя подумал, что бабы всегда стоят друг за друга горой и считают тех, кто носит брюки, ниже себя. «Чёрт, так они ведь и брюки сейчас носят, бабы-то. Вот ведь незадача». Прямо-таки. Вселенская несправедливость.